«Душа справедливая и разумная и мужественная — это все одна душа, только состояние ее меняется, соответственно, добродетелем». «Ладно, вопрос снят. Ведь и я пока признаю душу существом одушевленным, а потом погляжу, какого суждения мне на этот счет держаться».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 «Битвы и мужа пою одушевленное существо, только его не назовут круглым, коль скоро оно о шести стопах». «Ты скажешь, вот уж право, занялся хитросплетениями!» А я лопаюсь со смеху, когда воображаю себе одушевленными существами и солицизм, и варваризм, и силогизм, И придумываю для них на манер живописца подходящие обличия.